Однако мое намерение восстановить дружеские отношения длилось, пока я не дошел до сванов. И не потому, что их метр Дотель, очень хорошо ко мне относившийся, сказал, что Жильберты нет дома. В тот же вечер люди, видевшие ее, подтвердили, что ее действительно не было. Все дело было в выражениях, в каких он мне это сообщил. — Сударь, барышни нет дома. Я вас не обманываю, сударь. Если хотите проверить, сударь, я могу позвать горничную. Вы же знаете, сударь, что я всегда рад доставить вам удовольствие, и если б наша барышня была дома, я сейчас же провел бы вас к ней. Эти слова в своем единственно для меня важном значении, своей непосредственностью, тем, что они давали, пусть не полный рентгеновский снимок с истинного положения вещей, которая утаила бы обдуманная речь доказывали, что у тех, кто окружал Жильберту, сложилось впечатление, что я ей надоел. Вот почему, как только Метардотель проговорил эти слова, они пробудили во мне ненависть. Но только я предпочел перенести ее с Жильберты на Метардотель. На нем сосредоточился теперь весь гнев, который я питал к моей подружке. Свободная от гнева благодаря его словам, Моя любовь опять осталась одна, но вместе с тем гнев предупреждал меня, что некоторое время мне не нужно встречаться с Жильбертой. Она, наверное, извинится передо мной в письме, и все-таки я к ней пока не пойду. Я хочу доказать ей, что могу без нее обойтись. Но если я получу от нее письмо... Мне будет легче не ходить к ней некоторое время, раз я буду уверен, что увижусь с ней, когда захочу. Для того, чтобы добровольная разлука была не так тяжела, мне надо почувствовать, что мое сердце свободно от чудовищных подозрений. А вдруг мы рассорились навсегда? А вдруг она помолвлена? А вдруг она уехала? А вдруг она похищена?» Следующие дни напоминали давние дни первой недели после Нового года, когда мы с Жильбертом не виделись. Но тогда я знал, что пройдет неделя, и моя подружка опять придет на Елисейские поля, и мы с ней будем видеться по-прежнему. Я был в этом уверен. Но я был не менее твердо уверен и в том, что до конца новогодних каникул мне незачем ходить на Елисейские поля. Словом, всю ту грустную и уже далекую неделю грусть моя была спокойна, потому что к ней не примешивались ни страх, ни надежда. Теперь, напротив, надежда причиняла мне такую же нестерпимую боль, как и страх. Не получив от Джильберты письма в тот же вечер, я объяснила это ее невнимательностью, ее занятостью. Я не сомневался, что мне его доставят с утренней почтой. Я с сильно бьющимся сердцем ждал его каждое утро. Но когда получались письма от кого угодно, только не от Джильберты, а то и вовсе не было писем, и это был еще не худший случай, при виде доказательств дружеских чувств, испытываемых другими людьми, я еще тяжелее переживал ее безразличие. Волнение сменялось упадком сил. Теперь я возлагал надежды на дневную почту. Я не решался выходить из дому даже в промежутке между разносками почты, ведь Жильберта могла послать письмо и не по почте. Наконец наступило время, когда уже не могли прийти ни почтальон, ни посыльный от сванов. Надо было возлагать надежды на то, что следующее утро принесет успокоение. Так, убеждая себя, что моим мучения долго не продлятся, я, в сущности, все время их... Расстравлял. Боль, пожалуй, была одинаково сильная, но в отличие от давнишней, однообразно длившей первоначальное ощущение, она несколько раз в день возникала вновь, и ощущение боли, боли чисто физической, вспыхивавшей мгновенно, от беспрестанного повторения делалось устойчивым. Не успевало утихнуть тревога, связанная с ожиданием, как уже снова надо было ждать. За целый день не было ни одной минуты, когда бы я не томился, а ведь протомиться один единственный час — и то тяжело. Словом, я страдал неизмеримо сильнее, чем в давно прошедшие новогодние каникулы, потому что на этот раз во мне жило не бесхитростное и простое приятие страдания, а надежда на то, что я вот-вот перестану страдать.